Похоже, мы к такому не были готовы. Сиене и люди теперь вместе. Да, хреново, все, это выглядит. Сегодня будет тяжело. Надеюсь, эта новинка от Варилонского сработает. Как надо, пробормотал Андрей, проверяя застежку на своем браслете живой броне. Иначе нам всем крышка. В последнее время синеборцы чувствовали себя беспомощными. Годы тренировок и боевого опыта оказались бессильны перед масштабом вторжения. Все, чему их учили, не работало.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 Несколько ближайших теней с шипением бросились к братьям. «Ну что, брат?» – сказал Алексей. «Активируй живую броню. Попробуем новинку в деле». Андрей молча кивнул. Металлические браслеты на их руках тут же ожили, растекаясь по телу тонким слоем брони, превращаясь в прочное защитное костюм, мерцающие зеленоватым светом. Они выхватили мечи и ринулись в ближний бой. Клинки, усиленные нефритовой крошкой, с легкостью пронзали темное тело, Твари шипели, нападали, но не могли прокусить защитный слой живой брони. Внезапно из угла дома вылетел еще тень размером сразу с три человеческих роста. Алексей, не теряя времени, выхватил новенький теневой разрушитель и выстрелил. Нефритовые иглы с жужжанием просвистел в воздухе. бандились в тело тени, которым мгновенно взорвалась, разбрасывая вокруг облака нефритовой пыли. Вместе с ней спарились и несколько более мелких теней, попавших под взрывную волну. Братья переглянулись.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 я еще раз окинул взглядом своих улучшенных галемов, которые, едва появившись на свет самостоятельно, послушно складывались в ящики. Големы-грузчики тут же выносили их из мастерской и сбужали наверху перед выходом из лавки. Туннели, которые я планировал проложить от лавки до шахт, были еще не готовы, поэтому приходилось использовать ручной труд. Мои гвардейцы занимались транспортировкой галемов, доставляя их на нужные позиции. Это был, пожалуй, единственный недостаток моей нынешней системы.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 Думаю, что он становится все более ценным активом. Александр Петрович. Ценным. Смехнулся Потемкин. Да он уже сейчас полезнее, чем все наши генералы вместе взятые. Он разбил австро-венгров. гух и прах. Им даже особый отряд не помог. Непонятно как, но этот сопляк остановить их. Говорят, что он задействовал какие-то неизвестные науки, технологии. Наши специалисты уже сломали себе все мозги, пытаясь понять, как он это сделал.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 Княжеский дворец, сиявший былой роскошью, вызывал у меня лишь приступы эстетической тошноты. Каждый раз, невольно обращая внимание на безвкусные интерьеры, я морщился. Это безвкусная козолота, лепнина, тяжелые портьеры. Бучурная мебель все это напоминало скорее музей пыльного антиквариата, а не резиденцию главы государства. Ну ничего, думал я, бродя по залам. Придет время, и я все здесь переделаю. Создам современный, функциональный,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 И у меня были свои идеи, на этот счет мои размышления прервал странный гул, донесшийся откуда-то извне. Сначала я не обратил на него внимания, списав на шум города или на грохот мусоровоза за окном, но гул постепенно усиливался, превращаясь в низкое в утробное рычание, от которого задрожали стекла в окнах, затем пол под ногами задрожал, и здание дворца покачнулось, как араб во время шторма. Да ну подумал я, с недоверием, глядя на покачивающуюся хрустальную люстру: Неужели землетрясение? «Вы что, издеваетесь?» «Не может такого быть я, как маг земли это говорил». Но толчки продолжались. Сначала славы, едва заметные. Они быстро нарастали, превращаясь в настоящие подземные удары, от которых стены дворца начали трещать. Мебел заходило ходуном. Картины по позолоченных рамах со звоном падали на пол, а с потолка посыпала штукатурка. Люди, находящиеся во дворце, с криками бросились к выходу. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство.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 В Адуце, раскинувшись в долине, казался с высоты птичьего полета игрушечным. Дома, улица, парки, все это выглядело маленьким и незначительным. Но в самом центре города творилось нечто невероятное. Здание трясло. Особо старые и ветхие рушились. Земля ходила ходуном, образуя глубокие трещины и провалы. Среди людей царила паника. Они, как муравьи, метались по улицам в разные стороны, пытаясь спастись от падающих обломков.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 Что происходит? Приземляемся. Прямо в центре. Виктор, не задавая лишних вопросов, начал снижение. Вертолет, ловко маневрируя между рушащимися зданиями, приземлился на небольшой площадке. Я выскочил из вертолета. Я, активировал свой удар на полную мощность, направил всю свою силу в землю. В этот момент земля под ногами сгрожал с новой силой. Но теперь вибрации швей не из эпицентра, а наоборот. Они, словно плюги на воде, начали расходиться от меня, заполняя собой все пространство.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 Земля под ногами задорожала. Сначала легкие толчки, которые быстро переросли в настоящие подземные удары. Тем временем Майгри усилили свой шепот. Из стены катаком затрещали, а с потолка посыпалась пыль и мелкие обломки. Тени пришли в движение. Они переплетались, сливаясь в ледины клубок тьмы, хороводом растекаясь по залу катаком. «Это работает!» – закричал один из повстанцев. «Землетрясение началось!» «Конечно, работает!» – кретин с улыбкой произнес Леос. «Это всего лишь начало!»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 Это была симфония разрушения, предвестник его скорой победы. «Скоро весь город будет наш!» – закричал он. Тени получат свою жатву. Они насытятся энергией смерти. Их сила возрастет многократно, и тогда весь Лихтенштейн падет к нашим ногам». Он рассмеялся, и его смех пехом разнесся по залу, смешиваясь с грохтом пришедшей в движение земли. «Видите, братья и сестры, я обещал вам власть и могущество». И я сдержу свои слова. Мы станем новыми хозяевами этого мира. По правде говоря, в последнее время дело Леоса шли не очень. Его люди начали пропадать в катакомбах. Сначала по одному, затем целыми группами. Их тело, разорванное на части, находили в самых неожиданных местах. В туннелях коллекторов, в подвалах домов, на заброшенных складах Ильяс начал подозревать, что за всем этим стоит Теодор Вавилонский.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 а за ним и вся империя будет у его ног. Скоро, рассмеялся он, скоро все будет моим, но внезапно застрял у него в горле. Что-то пошло не так. Демитосейни, который еще несколько секунд назад сотрясал стены катакомб, начало постепенно ослабевать. Толчки становились все реже. Ясно охмурился, пытаясь понять, что происходит. Что такое рявкнул он, обращаясь к магам, которые продолжали шептать заклинания. Почему землетрясение прекращается магией, переглянувшись, лишь пожали плечами? Они тоже не понимали, что происходит. В этот момент один из повстанцев, отвечающий за охранный артефакт, подбежал к Лиосу. Господин, у нас проблемы. Выпалил он, с трудом переводя дыхание. Охранные артефакты не сломаны. Леос не поверил своим ушам. Ты что, идиот, как такое возможно? Не знаю, но они расплавлены, сказал повстанец, лучом фонарика указывая на разные углы зала. Яско дошел ближе и внимательно посмотрел на куски расплавленного металла, которые когда-то были мощными артефактами. Они должны были защищать этот зал от любых внешних воздействий, но сейчас от них практически ничего не осталось. Вавилонский прошипел лес сквозь зубы. Это его рук дело. По залу пробежал шепот. Повстанцы начали переглядываться между собой в их глазах. Считался страх. Они понимали, что оказались в ловушке. Защитные артефакты сломаны.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 Он наизусть вспомнил старую карту этих ходов. Там был запасной выход, который должен был оставаться целым даже в случае обрушения. Но как только они углубились в тумнел, стало ясно, что это будет не так просто. Впереди послышался странный металлический скрежет. Затем, если мы вынарвали что-то огромное, один из механических монстров Бавилонского. Его огромные клинки блестели, отражая свет их фонариков. Назад! Выкрикнул Яс, но было слишком поздно. Машина летнула вперед и от ним ударом осекла одного из повстанцев пополам. Стальные открыли беспорядочный алгон, вопя от ужаса. «Мы не можем его убить!» – закричал один из повстанцев. «Его невозможно остановить!» «Доткнись и стреляй!» Вез выхватили с тот плаща пузырек с темной жидкостью теневой крови субстанции, собранной из тел убитых теней. Он летнул пузырек в сторону механического монстра. Стекло разбилось о металл, и густая черная жидкость разлилась по его броне, источая пары. На мгновение машина остановилась. Ее движения стали неуверенными, а клейники начали вибрировать, как будто внутренние механизмы дали сбой. «Бежим!» – выкрикнул Ильяс, пока монстр дергался, пытаясь восстановить контроль. Повстанцы бросились свет за ним, но внезапно стены туннеля начали сужаться. Сзади раздавался металла механический убийца, объятый теневой кровью, разваливался на части. «Стены как будто живые», – сказал один из повстанцев. «Тяжело душа».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 «Либо ты вытащишь нас отсюда, либо я сам прострею тебе башку». Лира кивнула, ее лицо побегнело. Она замерла, торопливо настраивая мину. «Ну же давай, взрывай тут все к чертям!» Пяфнул лес. «Еще немного!» Выкрикнула она, ее пальцы едва воспевали за ее мыслями. Наконец она резко обернулась. Готово. Отлично, процедил лес сквозь зубы. «Всем назад!» Группа отступила на несколько шагов.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 Его крик эхом разнесся по туннелю. «Помогите!» замолился он, пытаясь вырваться. Леос даже не обернулся. «Нет времени!» Рявкнул он. «Двигаемся дальше!» За спиной продолжали раздаваться глухие удары, и треск камней туннел рушился, как будто какая-то невидимая сила хотела похоронить их заживо. Оставшиеся повстанцы бежали по извилистому туннелю, следуя за Леоса. Их шаги кулка отдавались от каменных стен, смешиваясь с далеким грохотом обрушений. «Здесь должен быть поворот направо», — крикнул Лиас, замедляя бег. За ним технический колодец, ведущий наверх. Внезапно пол под ногами задрожал особенно сильно. Лира, бежавшая позади Лиоса, споткнулась и упала, выронив свою сумку с оставшимися взрывчатыми веществами. «Брось ее», — приказал Лиас, когда она потянулась за сумкой. Но там же начало было Лира. «Ты дура, что ли?» Я сказал «брось». Я схватил ее за шиворот и рывком поставил на ноги.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 Скомандовал Яс, подталкивая остальных к лестнице. Первым полез молодой повстанец за ним, Лира. Внезапно позади раздался знакомый металлический скрежет. Нет, пошептал кто-то. Снова эта тварь из темноты туннеля появились еще два механических монстра. У меня еще осталась теневая кровь, процедил Яс, доставая новый пузырек. Поднимайтесь. Я задержу их. Волнять. Пявкнул он. Как только последний повстанец начал подъем, Лиос шырнул пузырек механических тварей. На этот раз эффект оказался иным, теневая кровь словно растеклась в воздухе, образовав темную завесу между Лиосом и машинами. Он ухватился за первую скобу и начал подниматься. Сзади доносило жужжание, и скрежет монстр, пытались пробиться сквозь непробиваемую завесу. А Лиос тем временем карабкался все выше и выше. Наконец его ладонь нащупала край люка. Сверху протянулись руки и помогли выбраться. Елз рухнул на влажную, дождя мостовую, жадно глотая свежий воздух. Рядом тяжело душали остальные выжившие. Додрать юг, приказал он, и двое повстанцев поспешно захлопнули тяжелую крышку. Они оказались в каком-то промышленном районе. Вдалеке витнились заброшенные склады, а над головой нависало тяжелое ночное небо. «Нужно уходить отсюда», — сказал яс, поднимаясь на ноги. Балилонский думает, чтобы хранил нас заживо. Пусть так и считает, пока мы не вернемся за его головой.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 Он в пробку и, окунув в пузырёк указательный палец, нарисовал у себя на лбу странный символ перевёрнутой пентаграммы. Затем он произнёс древнее заклинание. «Великая тьма, клянусь кровью теней. Я, Лиас, освещаю свою жизнь вместе. Я уничтожу Теодора Вавилонского. Я сотру его имя с лица земли. Я буду преследовать его во всех мирах, во всех измерениях. Я не успокоюсь, пока его душа не будет гореть в адском пламени. Если я нарушу свою пьятву